Глава девятая Первый звоночек я пропустила, да и не был он отчётливым. Зато дальнейшие изменения из моего внимания не ускользнули. Не иначе, странные разговоры с директором и меня сделали немного странной. Дело было тем же вечером, когда я вернулась домой и, принимая ванну перед сном, вдруг задумалась о будущем. Не то чтобы я о нём раньше не думала. Но тут меня просто накрыло неумолимым желанием всё досконально проанализировать. Итак, я учусь на бухгалтера. Аккуратность и ответственность мои второе и третье я. Но точно ли бухгалтерия и есть мой поток тайных стремлений? У меня явный сдвиг на чистоте, да я только во время уборки ощущаю себя счастливой и умиротворённой, как будто властелинца мира и судьб Соя рукой превращающая бытовой бардак в сияющий рай, как апокалипсис, только наоборот, и в микроразмерах. А может, мне стоит после института организовать клининговую компанию и всю оставшуюся жизнь возглавлять подобную индустрию, десятки или даже сотни рабочих, которые по моему велению будут растекаться по всей столице и опосредованно моими руками творить везде чистоту. От неожиданной мысли Я испытала неописуемый восторг. Его можно сравнить с восторгом, когда я представляла раньше себя в роли бухгалтера, особенно в роли Елизаветы Николаевны, которую ответственность и аккуратность от жизненных потрясений не уберегли. Но ведь в моей стратегии и знания бухгалтерского учёта ох, как пригодится, и организаторские способности у меня неплохи. События последних дней доказывают, как легко я смогла подняться на вершину всеобщего уважения – Пусть и случай помог. Но факт в том, что я не растерялась и преспокойно собрала все плюшки. Удивляло только одно. Почему такой очевидный план действий не приходил в мою голову раньше? Ведь он сочетает в себе все, к чему я испытываю настоящее влечение. Не потому ли, что у меня вообще нет и никогда не было денег на организацию собственного бизнеса? Так ведь и этот вопрос закрывается правильным планированием. Сейчас я познакомилась с необычным во всех отношениях человеком, у которого деньги куры не клюют. Он однозначно дал понять, что имеет потребность в нашем общении, и я запросто могу с ним общаться. Потом мы ли инвестиционный проект в шутейный разговор в кленю или я соберу на него досье? Григорий Алексеевич совершенно точно прекрасная находка для шантажиста. И сам учил именно так поступать, если встречаешь не сговорчивого инвестора. А если мне понадобится бухгалтер с великолепным опытом работы, так я как раз про Елизавету Николаевну интересную историю знаю, которая она точно не захочет делать достоянием гласности. Но это так, на крайний случай. Если по-хорошему не получится, на наёмных работниках вначале тоже можно сэкономить, а трудовой договор составлять таким образом, чтобы у них ни одной юридической претензии не возникло. За основу можно взять офисный договор мармеладной фабрики. Но этого мало. Надо к третьим кеглям ещё пару пунктов вписать. И вот как раз на моменте, когда я обдумывала способ сделать наивную борщницу своей рабыне без права голоса, меня и догнало понимание, что это как-то странно, необычно для меня. Ведь я и на секретарское место не сама попала. Меня туда против воли протолкнули. Так откуда взялось это от счастливе? И уж тем более стремление обмануть людей через специальные пункты в договоре. Нет, я всерьёз собиралась кого-то шантажировать? Любе Красновой двухмесячной давности подобное и в голову бы не пришло. А если бы и пришло, то Люба Краснова, которую я столько лет знаю, подошла бы к стене и постучала об неё головой, чтобы такую дурь оттуда вытряхнуть. Откуда вообще в сознании всплыли те две квартиры в центре города, которые я куплю? Едва бизнес поставлю на ноги. Мне две квартиры вообще без надобности, а они всплыли. У человека, который вообще никогда не стремился к богатству и уж точно не был готов на сделки с совестью ради денег, трансформация в мыслях так меня обескуражила, что я задрожала, выскочила из уже остывшей воды и завернулась в махровый халат. Это меня столица испортила? Как когда-то прогнозировала мама. Но чего же так внезапно? Будто ещё вчера я была порядочной девчонкой, а сегодня стала рациональной стервой, готовой растоптать любого. Единственное, что во мне и раньше можно было угадать, это восторг от представления, как я навожу повсюду порядок десятками щупальц. Тьфу. Я действительно использовала слово щупальца. Вот же привязалась. А вчерашняя я не о щупальцах со встроенными щётками бы думала, а почему новый секретарь выглядит такой замученный? Мне нет дела до высокомерных гадин, но любопытство, качество неотъемлемое и приключенческое. Осознав всё это, я решила стать прежней, доброй и простой, со всеми людьми, которые нуждаются в поддержке. Потому-то на следующую смену снова приехала пораньше и сразу направилась в административное крыло. На этот раз Татьяна спала за своим столом, удобно уложив лицо на три пачки принтерской бумаги. Я позвала несколько раз, но у неё даже ресницы не дрогнули. Это меня испугало. Больше похоже на глубокий обморок, чем сон. И пока я соображала, что делать, подёргать за плечо или сразу вызывать скорую, Раздался звонок телефона. Татьяна, не меняя позы и не открывая глаз, протянула руку и бодро подхватила трубку. "Идеальный мармелад плюс", поприветствовала она голосом без единой капли сонливости. "Чем могу помочь? Да, завтрак в 12:00 Григорий Алексеевич подготовит документы. Да-да, всего доброго, меняймин инакентевич". Вот Вениамин Иннокентьевич меня окончательно убедил. Такое и в самом здравом рассудке без тренировки не выговоришь. А изображала-то она тут какую-то кому. Видимо, настолько ей отвратительно меня видеть, что она готова впадать в спячку при моем появлении в проеме. Неприятно вообще-то. И попросту некрасиво так себя вести, кем бы я ни работала. Ничего, когда-нибудь я открою клининговую фирму... и формально останусь той же уборщицей. Зато эту гарвардскую выскочку смогу купить со всеми потрохами и продать на органы. Её выпад в мой адрес очень разозлил, но я сюда явилась проявлять доброту не только к ней, но и к самому директору. Не пропустила мимо ушей его призыв о помощи, потому на совествое прошла кофе-мошеня и приготовила кофейный суррогат, который нашему шефу всегда поднимает настроение. «А если секретарше не нравится моё наглое самоуправство на её же территории, так придётся ей для начала сделать вид, что я существую». «Сложно наорать на пустое место, да, Татьяночка?» Она и не наорала. Видимо, решила до последнего изображать сон. «Клоун, надо!» Подхватив под нос, я постучала и после ответа вошла. Григорий Алексеевич сразу отвлёкся от дел и очень доброжелательно улыбнулся. «Уборщица!» Очень рад, ты удивлён себя видеть. Почему удивлены? Вы ведь сами намекали, что у вас дефицит простого человеческого общения. А мне несложно приехать чуть раньше и сделать хорошее дело. Ведь я доброе. Доброе, как же? Он почему-то хмыльнул. О, у таких, как мы с тобой, под каждым хорошим поступком лежит восемь этажей расчёта. Неправда, слишком резко отреагировала я. Подумала, и зачем ты признался? «Вообще-то были такие мысли, но я их успела уловить и остановить. Так что радуйтесь и пейте кофе, пока я добрая». Вот эта формулировка мне уже понятнее. Он выглядел действительно довольным моим появлением. И я радуюсь. Хотя бы потому, что следующий шаг тебе должен был сделать я. Мне прекрасно известно, что верность вассала в Сюзерену строится с двух сторон. Я говорю про настоящую верность. а не то, что можно получить богатствами или запугиванием. Но ты проявляешь недюжинное рвение». «Вы опять меня метафорами материте?» Я поморщилась. Однако заняла стул напротив его стола, раз уж явилась. А сам он не догадался предложить. «У вас-то прямо уже в привычку вошло. Пора избавляться». «Тоже верно. Мы ведь товарищи. А я по инерции обращаюсь с тобой так, как с остальными». Итак, любовь как твои дела. Он старается, на самом деле пытается наладить нормальный разговор. Я отчейно выпрямилась и ответила как можно подробнее. Хорошее общение начинается именно с такой болтовни. Дела идут нормально. Сегодня в институте тест почти завалила, в смысле, написала на четвёрку. Это не катастрофа, конечно, но верный знак, что я немного от учёбы отвлеклась. Ной да предмет я очень люблю инвестиционный менеджмент. Зато по аудиту ты реально думаешь, что это чушь, мне интересно? перебил он, нахмурившись. И я тут, наверное, как раз такой вид создаю с володных ушей, в который можно вливать любой аудит. А, я растерялась. А зачем же вы меня тогда о делах спрашивали? Чтобы ты сказала в ответ какую-нибудь незначительную хрень? И спросила о моих, конечно. «Да что вы говорите?» Протянула я, в очередной раз изумляясь своей способностью сдерживать хохот. «И как же ваши дела, Григорий Алексеевич?» «Отлично. Спасибо, что спросила. Подчиненные постепенно меняют ко мне отношения и расслабляются. Ты была права в том, что способ манипуляции людьми тоньше и продуктивнее». «Очень сомневаюсь, что я именно это имела в виду. Я и сама была не уверена». Но он продолжил, не обратив внимания на мою реплику. С новой секретаршей я сразу начал взаимодействовать по другим правилам. Её результат превосходный. Она именно такая, как я ожидал. По отношению к Татьяне я не могла унять раздражение, потому и вставила, хотя и не собиралась жаловаться. Она сделала вид, что меня не заметила. Надеюсь, это только ко мне относится, а то для секретаря такое пренебрежение к людям не самое лучшее качество. А может, она на самом деле не заметила. Шеф скосил со сосредоточенный взгляд на дверь. В очередной раз благодарю, что обратила моё внимание на это. Возможно, переоценила её энергоёмкость. Я подрегулирую. В каком смысле подрегулируете? Она вам робот, что ли? Я всё-таки усмехнулась. Нет, конечно. Она прекрасный образец привлекательной человечины, которой можно использовать и не особенно заботиться о последствиях. Я не сдержала упрёка. Григорий Алексеевич, вы себя слышите? Меня ваши интимные отношения не касаются. А Татьяна вообще во мне никаких тёплых чувств не вызывает. Но это не значит, что о ней можно говорить, как о куске мяса. На мою отповедь он отреагировал лишь лёгким пожатием плеч. Почему только мясо, у борщица ещё костей, килограмма косметики и желания вылизывать себе выгоды любым способом. Эй, я вижу всё её достоинство, не упрекай меня в невнимательности. Смешно, одобрила я. Он в вас своеобразный юмор, поэтому не экспериментируйте с ним при посторонних. Ладно, я пойду уже, а то меня от ваших шуток уже немного колбасит. Не уходи, у борщица, попросил он. Янна сегодня почти закончил. Как ты смотришь на совместный ужин? Никак я на него не смотрю, ответила, поднимаясь. Очень хочу быть добросердечной и хоть чем-то вам помочь, но и свою психику поберечь надо. За мой счёт, подкинул он аргумент. Но я это аргументом не посчитала. Понятное дело, что за ваш. Я бы ещё в вашу компанию из своего кошелька оплачивала, но прошу простить. У меня скоро смена, никак не получится. Так бы я с удовольствием, но придётся отложить до. Кстати, когда вы собираетесь вообще перестать шутить и непонятно выражаться? Смена уборщицы? Он уточнил, как будто с интересом. Ага. Представляете? Я всё ещё так, кем вы меня называете и за что платите мне зарплату. Хорошего вечера, Григорий Алексеевич. Приятно было с вами поболтать. Видите, это легко не всегда говорить то, что думаешь. Или хотя бы прикидывать, как это звучит. В приёмной Татьяна уже сон не изображала, и взгляд от меня не успела отвести. А я отвесила с барского плеча. Я же добрая. Да и вообще с такими людьми надо демонстрировать повышенную зрелость. До свидания, Татьяна. Хорошего вечера. И она вдруг ответила. О, это вы? А когда вы пришли? Здесь вирусная ку-ку. Я уже привыкла. Ответила я со вздохом. И уже мне вслед она заголосила. «Вы меня, конечно, простите, но в следующий раз сообщайте о визите. Мне стоит напоминать, что не может любая уборщица сюда являться и отвлекать директора. Вы не у себя дома, уважаемая. У нас здесь серьёзная организация». Я и не думала останавливаться. Хотя она уже на визг перешла, чтобы я точно всё расслышала. «Вижу, Татьяночка окончательно проснулась». Как и все ее отношения. Она, наверное, этот ответ придумывала, пока я в кабинете сидела, а сразу не сообразила, как меня на место поставить. Капец. А этим словом можно характеризовать все проявления нашего директора, подкрался незаметно. Через несколько часов я заканчивала с уборкой, наслаждаясь гулкой тишиной опустевших коридоров. Я как раз когда шла выливать воду и полоскать тряпки, сзади раздалось: "Теперь можно на ужин? Жар, твоя смена закончена". Подпрыгнула на месте и от неожиданности уронила ведро. Зарала, даже не пытаясь обздать тон. Господи, как вы меня напугали! Григорий Алексеевич выглядел спокойным, но по привычке говорил не в лад. "Нет, так не называй. Обожаю грубую лесть, но это терминологически неверно. Ты как насчёт ужина?" "Какой ещё ужин? Вы время видели? Мне с утра в институт." "Зачем?" Он, видимо, был в настроении издеваться, потому я и подхватила тот же тон, забитый сарказмом в каждом звуке. "Образование получать" А давай тебе просто диплом купим. Какое сдорское предложение. Купим, конечно. Когда я себя признаю неспособной и безмозглой. То есть никогда. Вы просто кладись древней мудрости. Я буквально уже лечу на ужин. Но тут такое дело. Еще и эту лужу теперь вытирать. От всей души благодарю. То есть ужину мешает только лужа? Я от его бронебойной иронии тоже успокоилась. И начала тихо смеяться. На самом деле, ужина с вами мешаете вы на ужине. Но лужи это проблема, которой я вежливо прикрылась. Учитесь у меня дипломатии. Тогда не теряй времени, ты же уборщица. Я снова немного разозлилась. Знаете, это уже слишком, Григорий Алексеевич. Кто вам или вашей Татьяне сказал, что уборщицы не люди? Мы ничуть не хуже вас, между прочим. по крайней мере, по конституционным правам. Так что вам надо вы убирайте. Хорошо, неожиданно согласился он. Только я не умею. Объяснишь? Раз ему нравится продолжать комическую сцену для какого-то непонятного эффекта, то моя какая задача? Подыгрывать и издеваться. Я передала ему тряпку, отошла на шаг и наблюдала, как он неумело волочит тряпкой по полу. Про резиновые перчатки упомянуть просто забыла, но потом активно включилась в роль и подсказывала, что выжимать тряпку нужно усерднее. Под моим недоумением он и ведро хорошо промыл и тряпки прополоскал, разыгрывает зачем-то полную покорность, и мне захотелось узнать её границы. Знаете, Григорий Алексеевич, а это ведь ещё не вся моя работа. Туалеты в цеху осталось помыть. «Разве и там твоя территория?» «А разве вы не помните, где чья территория, если даже по именам уборщиц никогда не запоминали?» «В общем, я туда. Вы со мной или, наконец-то, попрощаемся?» «С тобой», — выбрал он. В цеху были другие уборщицы. Две женщины в возрасте при моем появлении сначала приветливо улыбнулись, но, разглядев моего компаньона с ведром в руке, метнулись куда-то в сторону и, И растворились в неизвестном направлении. Уверена, просто решили помыть проходы ещё раз, чтобы было совсем им идеально чисто. А Дурев от вседозволенности, и я всучила в руки босса Ёршик и накидала советов. И он, надо признать, очень быстро освоился. На третьем унитазе совесть моя всё-таки очнулась и начала прогрызаться наружу. Она как-то интонацией моей заметно подправила: "Григорий Алексеевич, Неужели вам настолько нравится моё общество, что вы готовы на всё? Я готов на всё, уборщица, ответил он, не отвлекаясь от работы. По-настоящему могущественные существа делают только то, чего сами хотят. И сейчас я хочу показать, что не считаю твоё дело унизительным. Это на тот случай, если ты когда-нибудь снова решишь обидеться на само слово. Да я уже вижу, признала я, Поскольку ему всё-таки удалось выбить меня из кореи, шеф будто уничтожал все мои козри, чтобы я не могла ими больше оперировать. Но, видите ли, на ужин я всё равно не собираюсь идти. Поздно уже. Вечер пятницы подойдёт. Ну, я вечером в пятницу и подумаю, отмечу для себя как прогресс. Но лучше подумай, пока я буду вести тебя домой. Мне ведь тоже надо высвободить время между оргиями, как бы потом накладки не вышло. Я замерла и больше слова не произнесла. Мне и раньше эта мысль приходила в голову, а я к ней не отнеслась серьезно. Но теперь уже слишком много линий сошлось в одну точку. Я ему нравлюсь. Не знаю уж, чем зацепила. Я не первая столичная красавица и роскошными манерами похвастаться не могу, но зацепила. Показывает он это криво, но однозначно. И вполне возможно, иногда городит чушь от волнения. Сильная влюбленность ведь всегда тупляет, мысли путает, слова неправильные подкидывает. Вот и получается какая-то смесь искренности и шутовства. Вот и сейчас про Орги и Ляпну. Зачем? Конечно же, просто хотел сгладить атмосферу. снизить собственное напряжение, а может, таким юмором даже зажечь лёгкую искру ревности. И я пока не могла определиться, готова ли ответить на его чувства взаимностью, но приятный трепет ощутила. В конце концов, в меня раньше влюблялись только какие-то олухи, и уж точно никто из них не побежал бы чистить унитазы только для того, чтобы я когда-нибудь согласилась на свидание. А Григорий Алексеевич красив и богат, но бесконечно одинок. Придумал для себя быть неправильным, но счастья в этой роли не нашёл. Такой он может привлечь только охотниц за богатством, которым вообще плевать, что он там говорит. А нормальных людей всех отпугнул. Он, наверное, и не подозревает, что из своего одиночества мог бы выбраться с куда меньшими жертвами. Я сказала как можно спокойнее, так чтобы в моих словах при желании читалось хорошее настроение, но чтобы оно меня ни к чему случайно не обязало. Я буду очень благодарна, Григорий Алексеевич, если подвезёте меня домой. Но это далеко. Я не хотела бы выглядеть назойливой. Он ответил лёгкой улыбкой и коротким кивком. Я медленно и безшумно выдохнула. Кажется, я всё-таки открыла новый этап в своей жизни. Представлений не имею, чем он закончится, но увлекательно уже сейчас. Неулюблюсь так и развлекусь.